Пятое. Доктор снова заходил. Он удивлен, что у меня до сих пор нет схваток. «Да брось!» — с улыбкой сказал Камиль. «Мальчонка вцепился как надо. Ему и там прекрасно, я его понимаю». Он услышал, как Ирен улыбается. «А что теперь будет?» «Мне сделали эхографию. Мальчонка передает тебе привет». Если у меня через час не начнутся схватки, я возвращаюсь домой и будем ждать, пока ему не заблагорассудится. Как ты себя чувствуешь? На сердце тяжело, я испугалась. Думаю, потому меня тут и держат. Камиль тоже ощутил тяжесть на сердце. В нежности, с которой Ирена-то говорила, была такая просьба и такая настойчивость, что он почувствовал, как его разрывает на части. Я приеду. Не стоит, любовь моя. Твоя Элизабет была очень мила, знаешь. Поблагодари ее, ладно? Она немного посидела, со мной мы поболтали. Но я чувствовала, что она предпочла бы оказаться в другом месте. Она сказала, ты получил новое письмо. Тебе тоже должно быть нелегко. Трудновато. Ты знаешь, что я с тобой. Ты же знаешь, правда? Я знаю, что ты есть. И не тревожусь. Пока он держится, расписание его передвижений, перемещение денежных средств, у нас все же есть много сомнительных деталей. И вы думаете, что он мог послать это письмо до ареста? Технически, возможно. В этот день судья Дышам, Выбрала ансамбль из брюк и пиджака, невыносимого уродства, нечто серое с широкими обшлагами, смахивающее на мужской костюм детский комбинезон и балеро. Взгляд этой женщины оставался необычайно умным, и Камиль понял, насколько волнующе притягательно она может быть для некоторых мужчин. Она держала в руках письмо романиста, и пробегала его еще раз быстрым взглядом, от которого, казалось, ничто не могло ускользнуть. «Вы предпочли отпустить сестру?» «На данный момент важнее всего изолировать их друг от друга», ответил Лигуэн. «Она готова все подтвердить, слепая вера. Ей будет не так просто это сделать. Недостаточно просто заявить, что он был с ней, когда его там не было». У нас есть множество установленных фактов, с которыми нельзя не считаться. Судя по тому, что вы о нем говорите, похоже, он потерял голову. Если он полный извращенец, то от него можно ждать чего угодно. Если он на протяжении многих лет ввел с сестрой двойную игру, все будет непросто. Он здорово натренировался. Мне потребуется помощь доктора Кресса. И нужна будет другая комната для допросов, чтобы доктор мог за ним наблюдать. В любом случае, вы правы, пока он остается в заперти, контакт разорван. Он станет даже более опасным, если нам придется его выпустить. Сможете обеспечить непрерывное наблюдение, господин комиссар?» Легуэн кивнул в свернутую в трубку газету, которую держал в руке с начала совещания. Судя по тому, как развивается дело, не думаю, что мне будет сложно получить достаточно людей, бросил он мрачно. Судья воздержалась от любых комментариев. Он нам угрожает, пошел напрямик Лигуин. Может, просто к слову пришлось, может, он и сам не знает, куда его занесет. Ц -ц -ц -ц -ц -ц -ц -ц процедила судья сквозь зубы, не отрывая глаз от письма. Трудно себе представить. Продолжила она, чтобы этот человек разработал подобный план, не имея намерения идти до конца. «Нет. Нечто главное он нам сообщил», заключила она, твердо глядя на обоих мужчин. «Он говорит, что делает, и делает, что говорит. С самого начала. И что меня пугает», добавила она, глядя прямо на Камиля, «что план разработан давно». «С самого начала он знает, к чему идет, а мы нет», — закончил Камиль ее фразу.